46. Кто отца или мать или жену или детей возлюбил больше нежели меня, несть меня достоин. И не только отца или мать, но кого бы то ни было, если в сознании человека что-либо стоит прежде меня, это что-то и главенствует, и владеет сознанием, но не я. Значит, учителю первое место в сознании вашем. Вы, идущие за мною веками, сколько оболочек сменили, сколько тел, отцов, жён, матерей, одежды, условий, стран и народностей. Но с вами учитель всегда неизменен и благоваем, если осознаёте его неотделимость от сущности вашей. Сменяется всё вне и внутри вас, но неизменен владыка. Этим сознанием и проходите через жизнь здесь ли на земле или в мире надземном, но близок и рядом владыка. Учитесь различать нечто незыблемое от мелькающей фантасмогории мимотекущих явлений. Это незыблемость это устойчивость, это вечное во времени и будет владыка единый, неизменяемый через все жизнь. Могут заблуждаться и ошибаться люди, Может изменяться великий план, много и может случиться, но не изменяем владыка. Что из того, что не исполнилы что-то, даже и заобещано моими доверенными, что из того, что изменён план, се аз с вами во все дни до скончания века, каковы бы ни были события внешней жизни и где бы ни были вы. Я с вами, если со мной и вы. Говорю о сознательной близости духа. Не забываю даже о блицах, но они-то не помнят меня. То есть для их сознания я перестал быть. Многое явление меня заслоняет от осознаний постоянную верность особенно ценим. Верные те, в чьём сердце владыка живёт и светом светит незримым, которого тьме не объять.